глава двадцать остров инистана рассказ Кирина я очнулся в одиночестве лежа на циновке и тростника пещеру в которой я находился заполнял сырой звук воды капающей с камня свой сон я помнил на удивление четко, скорее всего потому что это был первый сон, который я видел после того как призванный Тенца демон вырвал часть моей души Была ли это галлюцинация? Может, это связано с тем, что я чуть не утонул? Или у меня действительно состоялся задушевный разговор с самой богиней удачи? Сон казался сверхъестественным, но не более, чем остальные события прошлой недели. Неужели я в самом деле выжил при проходе через пасть, выжил в ходе встречи с дочерью Лааки и пел дуэтом с драконом? С настоящим драконом. Я почувствовал себя бессмертным. Разумеется, — подумал я, — А теперь ты раб, и твой Гаэш принадлежит колдунье Ване, которая, возможно, тоже дракон, и теперь ты вместе с ее бешеным сыном на острове где-то посреди мерзости. Если они тебя для чего-то приберегали, то тебе это не понравится. Таджа сказала, что мне просто нужно изменить свое отношение к миру. Я рассмеялся в голос. Я лежал и слушал окружающие меня звуки. Кап, кап, кап воды и крики чаек вдали. Ни голоса людей, ни тяжелое дыхание огромного дракона до меня не доносились, поэтому я сел и оглядел пещеру. Ее украшали несколько несочетающихся друг с другом предметов мебели. Циновка, на которой я лежал, большой сундук, стол, два стула. Источниками света служили два маленьких фонаря, прикрепленных к стенам. Пещера была большая, хотя дракон бы в ней и не поместился. Блестящие, гладкие черные камни стен выглядели так, словно они неоднократно плавились и застывали. Воздух был теплый и влажный. Я обнаружил, что облачение Черного Братства исчезло, и на секунду запаниковал, а затем облегченно вздохнул, увидев, что кандальный камень на месте. В сундуке я нашел пару мешковатых штанов, у тебя одна попытка угадать их цвет, и сандалии, сплетенные из тростника, маленький серебряный гребень и заколку. Несколько минут я потратил, расчесывая спутавшиеся волосы, а затем заколол их так, чтобы они не падали на лицо. Пещера заканчивалась складками камня, похожими на свернутый в бухты канат. Они пропускали внутрь немного света. Я подошел к краю, мне нравится высота, но сейчас я на секунду ощутил головокружение. Вход в пещеру находился посреди крутого склона скалы рядом с ее вершиной. Я оказался так высоко, что видел вершины деревьев, подо мной расстилались джунгли. Легкий туман закрывал обзор и сгущался вдали, превращаясь в белую стену. Крики птиц обезьяны и другие звуки, которые я вообще не мог опознать, эхом доносились издали. Ни одного человека, ване или другого разумного существа поблизости не было. Я высунулся наружу. На склонах утеса рос плющ, стебли которого образовывали плотную сеть. Они, словно нити, расходились во все стороны и вели не только к этой пещере, но и к сотням других, От земли наверх тянулись узкие мостки и лестницы, сделанные из досок и сухих стеблей плюща. У моей пещеры подобной лестницы не было, но если кто-то решил посадить меня в клетку, то он просчитался. Многие стебли выглядели довольно прочными, и для такого вора, как я, они были ничуть не хуже лестницы. Ничто не мешало мне сбежать. Если не считать Гаэша. Если не считать, я остановился. Могу ли я сбежать? У них наверняка есть лодки, иначе Тараэту не пришлось бы заучивать безопасный маршрут между скалами. Таджа сказала, что они приведут другой корабль. Я мог бы пробраться в гавань, тайком подняться на борт корабля. Я подождал, когда меня охватит боль, вызванная Гаэшем. Ничего. Я услышал эхо слов Хамезры, едва слышимый шепот. Я убрала все прежние запреты. Затем слова таджа: Ты можешь уйти? Я прикусил губу чтобы не запрыгать и не зарать от радости. Я спустился со скалы. Когда я добрался до земли, джунгли, казалось, окружили меня со всех сторон, сдавили меня. Густой туман почти полностью закрыл мне обзор. Но я не ослеп. Я увидел тропу, которую проложило великое множество ног, гладкую каменную линию, которая, словно змея, извивалась вокруг подножия скалы, где терялась в тумане. Рядом никого не было, и я не слышал ничего, кроме звуков джунглей. Я был на острове. Джунгли не станут приютом для городского жителя вроде меня. Тот, кто держал меня здесь в плену, Черное Братство или Черный Дракон, очевидно, это понимал и поэтому не приставил ко мне никакой охраны. Одежды и мебель заставляли предположить, что я по-прежнему в руках Черного Братства. Что ж, ладно. Как только я разведу окрестности, я подготовлю свой побег. Насвистывая песенку, я отправился вниз по тропе.